Глава 9. Что-то вы сегодня такая грустная, Мариночка. Светлана Юрьевна напротив казалась свежей не по возрасту. Она бодро вошла в кабинет, обмахиваясь картонкой. С утра уже стояла жара, и Марина тоже пока не пришла в себя в прохладе кондиционированного кабинета. А ещё она не выспалась, и виноват во всём был Костя с его дурацким мотоциклом. Вернее то, как он вёл вчера себя Слишком высокомерно, словно это она на него работала. Самоуверенный тип, который не чурается низкооплачиваемой работы. Что это о нём должно говорить? Да ничего вразумительного. Марина всё больше не понимала, кто он и что от неё хочет, а в последнем уверялась всё сильнее по мере того, как узнавала собственного курьера лучше. Всё хорошо, Светлана Юрьевна, заверила бухгалтера Марина. От жары никак не отойду. Да уж. Вздохнула женщина и ещё энергичнее принялась обмахиваться картонкой. Жара выматывает, хоть я и люблю её больше зимы, с улыбкой добавила. А вы чаёвничали уже? Не успела. Подскочила Марина и принялась суетиться возле столика. Чай то, что ей нужно сейчас. Парадокс, но этот горячий напиток в жару отлично денизирует. Чуть позже они сели со Светланой Юрьевной за столом и чинно попивали чай. Теперь, когда у неё появился такой опытный бухгалтер, Марина могла себе позволить не окунаться в работу ещё до начала рабочего дня. «Марина, извините, если покажусь вам бестактной, но сколько вам лет?» Проницательно посмотрела на неё Светлана Юрьевна. «Двадцать пять», — отозвалась Марина. «А что?» — не сдержала любопытства. «Просто для своего возраста вы очень серьёзная», — улыбнулась бухгалтер. А в наше время это редкость. Вот и фирма у вас своя. Но это как раз неудивительно, рассмеялась Марина. Сейчас все, кому не лень, занимаются бизнесом. Вот именно, что все, серьёзно кивнула её собеседница. И не занимаются, а пускают пыль в глаза. Открывают всякие магазинчики на отцовские деньги или деньги любовников. Кафе, шопы, как их сейчас модно называть. Торгуют всякой ерундой, ширпотребом с претензией на авторство и оригинальность, а вы не такая. Мало кто рискнёт поднимать с нуля аудиторскую фирму. Тут не только мозги нужны, но ещё и работоспособность, как у лошади. Про лошадь это вы в точку попали. Снова рассмеялась Марина. Удивительным делом чаепитие с бухгалтером стремительно улучшало настроение. Да и ей просто нравилось слушать эту мудрую женщину и следить за ходом её рассуждений. Светлана Юрьевна была искусной рассказчицей, прирождённым оратором. Речи её казались такими плавными, что порой Марина ловила себя на том, что заслушивается. И говорила она всегда по существу, отчего её уж точно нельзя было назвать болтушкой. У таких людей должно быть другие часто просят совета. Вот и я про то же. Но Вы себя не жалеете, Мариночка? Ещё пристальнее выгляделась в неё бухгалтер. Марина аж смутилась. Выглядите вы уставшей. Не досыпаете, не доедаете, смею предположить. Слишком много работаете. Уже нет, успела вклиниться Марина. Она хотела сказать о заодно и поблагодарить эту женщину, что так вовремя появилась в её жизни. Но Светлана Юрьевна даже не услышала её. На личную жизнь махнули рукой. А ведь у вас самый возраст, чтобы завязать с кем-то приятное знакомство, которое, возможно, перерастёт со временем во что-то более серьёзное. В вашем возрасте непозволительно думать только о работе. Нужно и развлекаться тоже. Ибо потом уже время будет упущено. Старость наступает незаметно. Грустно вздохнула Светлана Юрьевна. Вот вроде была молодой. Как уже горизонт виден. Тут же улыбнулась она. И хорошо, когда есть о чём вспомнить, а если всю жизнь только гнуть спину на работе, то надеюсь, вы меня правильно поняли, Мариночка, и не обижайтесь. Не обижалась. Возможно, никому другому она бы и не позволила ставить себе диагноз, но только не Светлане Юрьевне. Я действительно так плохо выгляжу. Невесело усмехнулась Марина. Вам действительно нужно подумать об отдыхе. Деликатно ушла от прямого ответа Светлана Юрьевна. Раз так, то с вашего позволения я сегодня отъеду, решительно заявила Марина. Мне нужно в налоговую. У неё и правда были несколько дел в налоговой инспекции. Ну и почему бы не совместить приятное с полезным и не пообедать с подругой? Тем более раз теперь у неё есть такая возможность. Конечно, езжайте. И можете сегодня уже не возвращаться на работу. Я всё сделаю. За порядком прослежу, кабинет под охрану сдам. Мне это только в радость будет. Господи, за что ей такое счастье? в который раз подумала Марина. В лице этой замечательной женщины. Это ли не подарок судьбы? Светлана Юрьевна ангел, посланный ей в помощь. А кто же тогда Костя? Светлана Юрьевна. А вам наш курьер не показался странным? Решила Марина узнать ещё чьё-то мнение. Допускала мысль, что попросту придирается к человеку, что видит в новом курьере то, чего и в помене нет. Что внушила себе мысль о его подозрительности и теперь сама же не может от неё отделаться. Да, вроде нормальный мужчина, удивлённо посмотрела на неё бухгалтер. Но я же его совсем не знаю, видела раз-два и то мельком. Но успела заметить, какой он симпатичный, добавила женщина с лукавой улыбкой. На что это она намекает? Что Марине нужно приглядеться к Косте как к мужчине, а не только к своему курьеру. Ну уж нет. Служебные романы у неё и так не в чести с некоторых пор, а уж заводить таковой с собственным курьером увольте. Он странный, упрямо повторила Марина. А что же именно кажется в нём вам странным? уточнила Светлана Юрьевна. Марина уже жалела, что завела этот разговор, подметив, как заинтересовала эта тема бухгалтера. На сплетницу она правда не тянула, и Марина сразу же обругала себя мысленно, что теперь вот и к этой доброй женщине придирается. Пора заканчивать с излишней мнительностью, а о курьере и вовсе не стоит думать так много. Главное же, чтобы с работой справлялся. Ну, а странности она готова потерпеть ради общего блага». «Да ничего», — махнула она рукой. «Не берите в голову, Светлана Юрьевна». Тут же улыбнулась. Бухгалтер промолчала, но Марина успела заметить, что заинтересованность из её взгляда не исчезла. Костя сегодня не планировал наведываться в фирму «Ника». Ему, конечно, очень хотелось увидеть Марину, но он всячески старался побороть в себе это желание. А учитывая, что вчера они с Мариной едва не поссорились, то и вовсе нужно было дать ей успокоиться, а себе соскучиться по ней как следует. Вдруг, если соскучится ещё сильнее, то сможет лучше держать язык за зубами, потому что вчера он опять наговорил ей лишнего, вёл себя как заношивый идиот, чем разозлил свою работодательницу. Но даже несмотря на самобичевание, Каждый раз стоило вспомнить сердитую и безумно привлекательную девушку, как на губах расцветала улыбка, а сердце кости рвалось на новые подвиги. Как всем известно, мы строим планы, а провидение имеет привычку вмешиваться в них и разрушать. Вот и с Костей сегодня случилось именно это. В обед позвонила Светлана Юрьевна и предложила вместе перекусить, если, конечно, у него есть время. Отказать заслуженному работнику и уважаемому человеку Костя не смог. Да и любопытство уже разыгралось не на шутку, а таинственность главного бухгалтера и нежелание говорить по телефону его только подогревала. В назначенный час он подъехал к офису. Встретить Марину или быть застигнутым тут на своей машине не опасался, потому как Светлана Юрьевна его заверила, что Мариночка сегодня ушла пораньше, и до конца дня её уже не будет. Добрый день, Константин Сергеевич. Щидно поприветствовала его женщина, занимая переднее пассажирское сиденье. Добрый, Светлана Юрьевна. Не остался и он в долгу. Я, знаете ли, ужасно проголодалась. Надеюсь, вы ничего не имеете против моей компании. Я даже рад, заверила её Костя. Обычно они не практиковали совместные обеды. В офисном центре, где располагалась его компания, конечно же, имелся ресторан, где обедали почти все сотрудники. Но даже там они со Светланой Юрьевной пересекались изредка. И сейчас, исскоса поглядывая на эту уже немолодую женщину, Костя вдруг понял, что совсем не знает её. Хоть и работает в его компании она с дня основания и всё это время числится на хорошем счету. По пути сюда Костя присмотрел симпатичный ресторан, куда и повёз на обед своего бухгалтера. Всю дорогу Светлана Юрьевна молчала, чем только подогревала его интерес. Но в том, что разговор им предстоит конфиденциальный, Костя не сомневался. Как и в том был уверен, что сможет получить от собеседницы ценные сведения, касающиеся Марины. Не ошибусь, Константин Юрич, если предположу, что вы испытываете к Мариночке симпатию. начала разговор Светлана Юрьевна, но не раньше, чем официант выполнил заказ и накрыл к обеду стол. «Не ошибаетесь», — с улыбкой подтвердил Костя. Если бы Светлану Юрьевну сейчас случайно увидела Марина, то вполне возможно признала бы в ней не сразу своего бухгалтера. И с простенькой и немолодой тётеньки она чудесным образом перевоплотилась в женщину, в которой невооружённым глазом просматривался руководитель. Прямая спина. Умение держать голову, умный взгляд и хорошо поставленная речь. Всё это выдавало в Светлане Юрьевне ту, кто привыкла командовать и делала это не один год. А вот вы ей не очень нравитесь, озадачил его бухгалтер. Да? невольно почесал Костя затылок. А как вы пришли к такому выводу? Марина поделилась со мной своими мыслями. Прямо посмотрела на него Светлана Юрьевна. Не волнуйтесь, ничего конкретного она мне не сказала. И речь едва зашла о вас, но у меня огромный жизненный опыт, что позволяет делать правильные выводы. С улыбкой закончила она свою мысль. Светлана Юрьевна, я правильно понял, что вы меня пригласили на обед не для того, чтобы лишь сообщить эту новость? Деликатно уточнил Костя, не сомневаясь в собственной правоте. Правильно. Константин Сергеевич, — отложила бухгалтер ложку, — хочу дать вам несколько советов, потому как Марина мне очень понравилась. Ну и вам я тоже симпатизирую, потому что вы хороший человек и грамотный руководитель. Спасибо, — с чувством поблагодарил Костя. Похвала пришлась по душе и немного подсластила осадок от первой новости. Уверена, что раньше вы не увлекались девушками, подобными Марине. Это был наполовину вопрос, наполовину утверждение, и Костя шёл к нужному уточнить. Какими именно? Самостоятельными, трудолюбивыми, серьёзными и знающими себе цену. Не задумываясь, дала ответ Светлана Юрьевна. И снова рука Кости подтянулась к затылку, но он остановила её на середине пути. А какими же девушками он увлекался раньше? Ответ, что родился в голове сразу же не понравился ему совсем. Богатыми, легкомысленными и избалованными вниманием мужчин и деньгами. Правда, что ли? И что он только находил в таких девушках? И что же мне делать, Светлана Юрьевна? Как понравиться Марине? Сейчас Костя как никогда нуждался в совете, и только эта женщина могла его дать. Прежде всего, вы должны доказать ей, что умеете работать хорошо. Кивнула она с таким видом, словно все ответы заготовлены у неё заранее. Все свои силы Марина бросает на работу и в работниках своих ценит те же качества. Ну, с этим делом вроде порядок, в который раз прокрутил Костя в голове курьерскую схему, которую сам же и наладил не так давно. Во-вторых, Вы ей должны понравиться как человек. Вот с этим дело обстоит сложнее, а задача напротянул костя. Я понятия не имею, какие ей нравятся мужчины. Да и как можно притворяться кем-то? Смысл влюблять девушку не в себя, а в кого-то искусственного. Всё просто, Константин Сергеевич. Мудро улыбнулась Светлана Юрьевна. Очаруйте её. не внешним лоском, а своим внутренним миром покорите её не своим состоянием, а вниманием и интеллектом. Удивите её добротой и пониманием, и тогда вы будете владеть редким бриллиантом. уж поверьте мне, жизнь научила меня разбираться в людях, и такие, как Марина, ныне редкость. Вы считаете, что я смогу быть таким? «Вы такой и есть, просто ещё не знаете об этом», — улыбнулась ему бухгалтер. «А теперь позвольте мне отдать должное этой безумно вкусной ушице». С любовью посмотрела она на содержимое своей тарелки. Очаровать, покорить, удивить, завоевать — довольно сложная схема получается. И на первый взгляд трудновыполнимая, но ведь и цель у него непростая, а редкая. Светлана Юрьевна права. Таких девушек одна на миллион. И он должен сделать всё возможное и невозможное, чтобы завоевать эту. В голове Кости уже зрел план, который он начнёт воплощать уже сегодня вечером.